Немного помедлив и не дождавшись от нас и слова, он продолжил. «Что ж вы все лесом ходите? Дорог избегаете? Прямо как неродные!» Судя по всему, он весело оскалился. «Не видно просто. Рожи незваных гостей скрывают трепичные личины». «Волки лесные тебе, родня!» — скрипнул зубами дед. «Вот всегда так!» — с притворным огорчением обратился к своим сотоварищам велеречивый разбойник. «Как в таверне какой выпивкой за наш счет угощаться, так мы им лепшие друзья. А как приходит время положенную пошлину платить сразу волки. В «Какую еще пошлину?» — возмутился расхрабрившийся Гэл. «Похоже, парень посчитал, что стоящая перед нами четверка — это вся разбойничая шайка». «Так по дорожную?» — мигом нашелся с ответом заводилась снисходительно пояснив для непонятливых. «Вы же по нашей дорожке ходите?» Ходите, «Значит, платите». «А велика ли та пошлина?» Скучающим голосом поинтересовался Лойд, демонстративно положив правую руку на оголовье меча. «Может, вам четверым ее и не унести?» «Так и мы, друзья, вкликнем», — осклабился старший разбойник. «Они помогут, ежели что». И залихватски свистнул. «Через мгновение из-за деревьев слева, справа и позади нас вышагнули еще бандюки», полностью окружив наш отряд и сравнились с нами числом. Если забыть о том, что у нас всего шестеро бойцов, и исчезть еще и рудокопов. «Считаете, одолеете?» усомнился наш старшина, оглядывая новых гостей, в отличие от первых, не впечатляющих своим видом, надо сказать. «И броня у них похуже, потрепанная какая-то, и в руках простые щиты-самоделки да боевые топоры». Ни иначе не ведают лиходеи местные, как обращаться с благородным мечом, и прихватили то, что попривычнее. «А что думаешь, мало будет?» — спросил предводитель шайки, вроде как озадачившись нашей уверенностью в своих силах. «Ну, хорошо, хорошо», — уговорил. Он вновь свистнул. А затем громко взахлеб заржал, глядя на наши вытянувшиеся рожи, когда к уже имеющимся разбойникам присоединилось еще полдюжины. «Вот попали в переплет», — тоскливо протянул стоящий слева от меня Джим, не успевший вследствие внезапности встречи натянуть свой лук и оттого схватившийся за охотничий нож. «Ну что, старшой, понял, что силы не равны и артачатся не в ваших интересах?» Насмешливо обратился к Лойду Бандюга и деловито предложил. Так что давайте скидавайте на зим свои мешки, оружие и броню, чтобы вы нас потом безоружных вырезали как овец. Криво усмехнулся наш старшина. Да не что мы тати какие. Дело оскорбился ведущий переговоры разбойник и торжественно провозгласил хохот товарищей. Мы честные мытари и людей не режем. Ага, так мы и поверили, хмыкнул Лойд. «Слово даю, что убивать никого не будем», — веско обронил главарь-бандюк. «А мое слово крепкое. У кого хошь спросите. Все знают. Кнут сказал, кнут сделал. Давайте, давайте, бросайте оружие доскидавайте да мешки. Быстрее разберемся, быстрее разойдемся». Поторопил он наш растерянно переглядывающийся отряд. Лойд промолчал, выразительно играя желваками, — И обведя взглядом окружившую нас честную компанию, сокрушенно покачал головой, а затем убрал руку с оголовья меча, помедлил чуть и, расстегнув поясной ремень, бросил оружие на земь. Чем несказанно меня удивил? Нет, ну ладно, если отсечь рудокопов, нас всего шестеро против шестнадцати разбойников, но сдаваться от чего? У них ведь даже арбалетов нет, а у меня стреломет. «Я-то думал, мешки сбросим, давалим этим мытарям как следует. Вряд ли они что-то существенное собой представляют. И разбегутся сразу, как только поймут, что добыча оказалась слишком кусачей». «Ой, дурак!» Практически беззвучно одними губами прошептал дед, глядя на разоружившегося старшину. Единственного разоружившегося. «А до остальных что, туго доходит?» Грубовато обратился к нам главарь разбойников, видя, что мы не спешим следовать примеру Ллойда. «Вам же ясно сказано, оружие на земь, Быстро!» И дело пошло. Бросили оружие Джо Финнер и его младший братец Джек. Затем избавился от меча Бурс. Вздохнув, потянулся к пряжке пояса, стоящий чуть слева и позади меня Джим Шмилс. «Вы что?» Потрясенно выдохнул я, обращаясь к собратьям-охранникам. «Меня просто оторопь взяла. Неужели все такие трусы? Увидели, что разбойников немногим больше нас и сразу спасовали?» «А что делать?» — глухо спросил Джим. «Не одолеть ведь нам в шестером, считай, полторы дюжины ворогов. Как пить дать, положат нас тут всех, если вздумаем геройствовать». Тяжко вздохнув, обозначил рукой примерно в двух футах от земли. «А у меня дома вот таких трое. Кто их кормить будет, коль отца не станет?» Но Укоризненные слова в адрес этих трусов тут же застряли у меня в горле. «Забылся я, что давно уже не в Магнусе служу, и что моим нынешним сотоварищам есть что терять». «Кто знает, как бы я повел себя в такой ситуации, понимая, что ставлю на кон против мешка с рудой не только свою жизнь, но будущее своей семьи». «Не тупи, Кэрридон!» — вывел меня из состояния задумчивости горячий шепот Ллойда, сдвинувшегося с переднего края вглубь наших рядов. бросая оружие. Отдадим им то, что они требуют, да уберемся отсюда живыми и здоровыми. А руда — без ней». «Еще раз сходим. Не стоит из-за нее шкурой рисковать». Я не стал ему отвечать. Прав он в принципе. Никакая руда не стоит того, чтобы стоять за нее смерть. Хотя и обидно солидный прибыток терять. Вот только все равно не могу я бросить оружие. Просто не могу. Ведь лишь благодаря наличию серьезного по местным меркам вооружения и отличной брони я вообще смог подрядиться на эту работенку» получить которую никому неизвестному человеку не так-то легко. Если останусь без фальшиона, стреломета и доспеха, о новом найме в качестве боевой единицы не стоит и помышлять, не выйдет из этого ничего путного. А дед вряд ли возьмет с собой кого-то из горя охранников во второй раз. Да еще всем своим друзьям и знакомым наверняка поведает о том, как мы проявили себя в походе. После такого можно рассчитывать прибиться к какому-нибудь отряду только в качестве насильщика. И ладно бы я владел хоть каким ремеслом помимо Стражницкого. А так, где я еще денег достану? У меня ведь на данный момент даже медика завалящего за душой нет». Последние монеты, оставшиеся от платы за охрану торгового каравана, с коим я прибыл в Римхал, ушли на припасы, да на этот куцый клочок шерсти, по недоразумению названный теплым плащом. Но угроза остаться ни с чем. не единственная причина категорического неприятия идеи добровольно сдаться на милость разбойников. На этот счет иные соображения имеются, надо лишь удостовериться в правильности своих рассуждений. Впервые за долгое время я сам обратился к бесу. «Слушай, рогатый, а как бы ты с нами поступил на месте главаря разбойников? Убил бы или отпустил?» «Нет, убивать я бы вас не стал». Задумчиво почесав рог, помотал башкой бес. И, выдержав паузу, огорошил. «Но и отпускать тоже не стал бы». «А чего же?» — изобразил недоумение я. «Надо же кому-то серебро добывать» ехидно осклабился поганый бес. «На моем новом руднике». «Вот и я так думаю», — забывшись, произнес я вслух. «Будь у нас железо в мешках, все могло сложиться иначе, а с серебром вряд ли нас отпустят на все четыре стороны, как некоторые надеются. Жаль только, кроме меня и беса, не нашлось других разумных в нашем отряде. Разве что от Эми старший. Он тоже не бросает нож». Хотя, наверное, понимает, что пытаться отмахаться им от толпы серьезно вооруженных разбойников – дело абсолютно безнадежное. «А ты, старый пенек, глухой, что ли?» Тоже обратив внимание на старого рудознаца, насмешливо прикрикнул кнут. «Кидай свою безделицу, пока не порезался!» Дед отрицательно покачал головой и презрительно сплюнул, а выхваченный нож на землю так и не бросил. «Не доходит?» Вроде как с сожалением хмыкнул старший разбойник и повелительно крикнул. "Тальш, вразуми!» Тут же пронзительно щелкнула тетива, и дед глухо вскрикнул, схватившись за голову левой рукой. «А я выругался про себя, глядя на стрелу, вонзившуюся в землю совсем рядом со мной. Разбойники-то не так просты, как показалось на первый взгляд. А я столоп, наивный» не посчитавший значимой угрозой окружившее нас войско из недавних крестьян. А зря. Да, действительно чего-то стоит в качестве бойцов скорее всего только те четверо в добротных доспехах, что находятся на другом берегу ручья, а остальные просто мясо, но... Но со своей задачей связать на некоторое время боем угодивших в ловушку бедолаг, они явно справятся. А больше ничего от них и не требуется». «Лишь дать возможность прячущимся где-то в кронах деревьях стрелкам сделать по паре тройки выстрелов, и можно начинать обирать трупы». «Вот же дурень старый!» — тихо выругался Ллойд, глядя на деда. Тот плотно прижал руку к задетому выстрелам лучника уху, пытаясь остановить кровотечение. «И что, и пенился?» «Да, не стоило ему хвататься за нож. Вынужденно согласился я с нашим старшиной» глядя на тонкие струйки крови, что пробились меж стиснутых пальцев старика и устремились вниз, по рукаву его куртки к локтю. «Это же наше дело разбираться с разбойниками, а не его!» «Шнырь!» Развернувшись тем временем в полоборота, негромко обратился к кому-то из своих подчиненных кнут. «Ага, я сейчас старшой!» Вперед выкатился какой-то недомерок без брони и даже без снаряжения, но бесстрашный без меры, быстро приблизился к нашему отряду и, не обращая на нас никакого внимания, занялся сбором брошенного оружия. Скинул все в кучу подальше от нас, но на этом не успокоился. Протиснувшись между Гэлом и Силом, зачем-то подхватил с земли срезанный разбойничим стрелком кусочек уха деда, демонстративно оглядел со всех сторон и ловко припечатал колбу старика со словами «Держи, дом пришьешь!» Разбойники громко загоготали над этой совсем не смешной и довольно жестокой шуткой, а мои сотоварищи все как один стиснули кулаки. «Ну что, еще кто-то не догоняет, что рыпаться себе, толку?» С угрозой обратился к нам Кнут, едва стих гогот его дружков. «Мне ведь все это может надоесть, просто вода в ручье холодная». «Замаемся вещички потом ваши от крови отмывать». «Стайни, не, не дури», — тихо сказал Лойд, видя, что я схватился за рукоять фальшиона и почти вытащил его из ножен, дабы зарубить глумливого недоростка. «Шансов у нас нет, да сам знаю». Зло отрезал я, мучительно соображая, что же делать дальше. Вот ведь не сдаваться не резон, и биться бесполезно. «Ладно, был бы я один», — Можно было бы рискнуть. А так, лучники сразу положат бездоспешных рудокопов, которых я обязался защищать. «Ну, смотри тогда сам», — безразличным тоном проговорил Гальба и, разведя руками перед обратившим на нас внимание главарем разбойников, дистанцировался от меня. «Бросай, фальшион! Да машинку свою стрелометную на землю клади!» Тут же по-доброму обратился ко мне Кнут. «Не доводи до греха!» «И броньку тоже скидавай», — добавил стоящий чуть позади него разбойник и пояснил обернувшемуся вожаку. «Добрая бронька-то!» И как только разглядел, практически полностью скрытый плащом доспех. «Но это они еще стреломет мой во всей красе не видели. Я его от холода, да чтобы бы заметнее был, простыми льняными трепицами обмотал». На долгое мгновение над поляной повисла гнетущая тишина. Все ждали от меня действий, а я колебался не в силах склониться к тому или иному решению. «Эй, Талш, этого тоже в разуме малость», — бросил наконец предводитель разбойников, когда ему все это надоело. Глухо щелкнула спущенная тетива, и меня с силой ударила в правый висок, да так, что в глазах помутилась, а в ногах возникла слабость. Не устояв, я упал на колени. Едва не распластался вовсе, но успел выставить левую руку вперед, и когда она соприкоснулась с землей, оперся на нее. В этой раскоряченной позе и обрел равновесие. Удивленно моргнул, взирая на плывущее перед глазами двоящееся и троящееся изображение длинной оперенной стрелы с шаровидным железным наконечником. Ожесточенно помотал головой, пытаясь прекратить выкрутасы зрения, но не слишком в этом преуспел. «Стрел все одно, то три, то две, но никак не одна». «Отличный выстрел, Талш!» — донесся до меня возглас шныря, четыре изрядно потрепанных и грязных сапога которого через короткий промежуток возникли в поле моего зрения. Ну, хоть от неясного количества стрел меня избавил, подняв их тремя правыми руками с земли. Но вот дальнейшее его действие... «Эй, ты как там, живой?» Участливым тоном осведомился он, и, не дождавшись ответа, глумливо постучал наконечником стрелы мне по голове. «Эй, дурашка, родня тупого барашка, ты вообще слышишь меня?» «Слышу», — прошипел я, перехватывая свободной рукой руку урода. Не стоило, конечно, этого делать, но остановиться я уже не мог. Взметнувшаяся из глубины души ярость гасила любые доводы разума и толкала на необдуманные поступки. Не глядя на остальных, я медленно поднялся с колен, продолжая удерживать руку разбойника и выворачивая кисть так, чтобы наконечник зажатой в ней стрелы смотрел строго вверх, прямо под подбородок недомерка. «Ты попутал, вояка!» — взвизгнул шнырь, обнаружив, что при всем желании не может пересилить меня, даже схватившись двумя своими руками за одну мою. Железный шар уже уперся ему в ложбинку под челюстью, продолжая двигаться вверх и заставляя задирать голову. Недомерок еще и на цыпочке встал, будто это как-то могло ему помочь. Конечно, тупой наконечник стрелы был не в состоянии рассечь кожу и какое-то время просто вдавливался в плоть шныря, а затем и вовсе замер, не двигаясь ни туда, ни сюда. А все потому, что перепуганный разбойник мертвой хваткой вцепился в мою руку и буквально повис на ней. Даже когда ноги недомерко оторвались от земли, стрела не изменила своего положения относительно его тела. Я недовольно нахмурился. А затем гнусно ухмыльнулся и начал поднимать шныря повыше. Чтобы потом резко расслабить руку и посмотреть, успеет ли это ничтожество отреагировать, И не вонзит ли само себе стрелу в горло, но бандюга испортил весь эксперимент, неожиданно решив исполнить некий цирковой номер. Удерживаясь на весу лишь одной рукой, другой он попытался полоснуть меня по ребрам, невесть откуда выхваченным стилетом. Эквилибрист, блин. Только ничего путного из этой затеи не вышло. Ни броню мою пробить не смог, ни равновесие удержать. Двинувшаяся вверх стрела пронзительно громко хрустнула, надломилась в нижней трети и оставшийся в моей руке заостренный обломок резко вонзился аккурат под челюсть шнырю. Тот издал пронзительный визг и попытался что-то выкрикнуть, но именно что попытался. Вышло только какое-то невнятное мычание. Наверное, очень мешает говорить торчащий из пасти окровавленный обломок стрелы. — Гасите его! С ненавистью воскликнул предводитель разбойников, едва я отбросил от себя его помощника и брезгливо тряхнул рукой, пытаясь избавиться от крупных капель крови и слюны мелкого ничтожества, появившихся в великом множестве на моей перчатке. Зря кнут что-то там вякнул зря. Питаемый мной гнев вмиг сместился с одного жалкого существа, негромко скулящего у моих ног, на его хозяина — и на остальных его псов. Зло оскалившись, я немедленно задействовал амулет с теневым покровом, тот самый, что достался мне от одного наемного убийцы, который неудачно принял заказ на меня от контрабандистов в бытность мою начальником Остморского отдела таможенного поста. Тогда все так закрутилось, что я и думать позабыл об этой побрякушке. А потом банально не вспомнил о ней, передавая все содержащие магию предметы на ответственное хранение магессам из отряда «Магнус», что и позволило в дальнейшем сохранить этот амулет. А сейчас вот пригодился. Прежде чем я движимый яростью сорвался с места, некое зыбкое серое марево возникла вокруг меня, окончательно исказив окружающий мир и так воспринимаемый нечетко из-за стоящей перед глазами багровой пелены. Но я хотя бы мог различить свою фигуру, укрытую теневым покровом, а остальные нет. Для них я стал размытой грязно-серой кляксой, которая вдруг вылетела из отряда рудокопов и устремилась вперед по тропинке, в мгновение ока преодолев расстояние, отделяющее ее от главаря и его подручных. Я налетел на растерявшихся разбойников подобно коршуну и сразу же первому встретившемуся на пути отсек руку с выставленным вперед мечом. Начисто хватило силы, а обратным движением меча вскрыл подреберье, проигнорировав прикрывающую его толстую кожаную броню. И не успела еще упасть на землю кисть, сжимающая меч, как я атаковал второго противника» не мудрствуя лукаво, рубанув его по оставшемуся неприкрытым брюху. Да тут же и забыл о схватившемся за наружу потроха разбойники, набросившись на третьего. С этим разобрался еще быстрей. Закрутил мельницей фальшион и, отразив летящий на меня клинок, врубился в мягкую плоть врага, после чего настал черед кнута. Я резко обогнул его, уклоняясь от замаха меча, и с безумной яростью нанес удар слева-направо по незащищенной стальными пластинами области спины, возжелав разделить главаря разбойников надвое. Но слишком силен оказался мой удар, а подлый разбойник под кожаную бронь еще и кольчужку поддел, и не выдержал неистовой шибки мой фальшион. Разломился, издав жалобный звон — Однако это не помогло победить кнуту отброшенному в сторону, но устоявшему на ногах и уже вознамерившемуся прикончить оставшегося безоружным врага. Запущенный мной обломок меча с силой вошел ему прямо в распахнутую и вопящую что-то безумное пасть, мигом заставив заткнуться. Выпустив из рук клинок, кнут зачем-то схватился за рукоять моего, а затем медленно осел на земь. На мгновение я замер, с неким удовлетворением, взирая на поверженных врагов. И тут же ощутил удары в спину. Один, второй, под лопатку и чуть повыше поясницы. Я резко крутанулся на месте и увидел пару упавших к моим ногам стрел с листовидными наконечниками. Отличные лучники у разбойников. Так четко попасть в смутно различимую тень... Вот только они не знают о стальной основе моего доспеха, что скрыто под обычной кожей. Или просто не успели сменить стрелы на другие, с бронебойными наконечниками, или что еще хуже нанесущие смертоносную магическую начинку. Пока до сознания лучников доходила вся бессмысленность стрельбы по мне обычными срезами, я уже сорвался с места на ходу, сдергивая с плеча свой стреломет и ставя его на боевой взвод. Бросок влево-вправо, перекат и выстрел из стойки с одного колена, новый рывок вперед с нелепыми прыжками в стороны, краткая остановка и следующая стрелка отправляется к цели, и тут же вторая, а после переката через правое плечо и третья. На миг замерев, я обозреваю вершины деревьев в поисках прячущихся там врагов, но не найдя больше целей, опускаю стреломет и поднимаюсь на ноги. В этот момент раздается громкий треск дерева и не менее громкий ор лучника, летящего на земь в обнимку с обломавшейся верхушкой ели. Еще через секунду остальные стрелки решают поддержать товарищей и начинают столь же вдохновенно орать благим матом, внезапно обнаружив, что веревки, которыми они привязались к деревьям, перебиты моими разрывными стрелками, а устоять на тонких ветвях, ни за что не держась, практически нереально. «Вы же сами туда залезли!» Попытался я урезонить вопящих и машущих руками разбойников, наблюдая за их стремительным падением с высоты не менее полутора десятков ярдов. «Что теперь орать-то?» Не знаю, то ли мои слова помогли, то ли неласковая встреча с землей, но завывать и ругаться на все лады они мигом прекратили. И самый ловкий из них, тот, что успел ухватиться за ветку и тем самым избежать падения, как воды в рот набрал. Даже когда я потратил последнюю стрелку из обоймы, чтобы помочь ему быстренько спуститься, он не разорался, а молча отправился в полет, до последнего цепляясь за ветки, надеясь замедлить падение. Тем и спасся, не разбившись насмерть. Ну и первый еще каким-то чудом выжил. А другие двое нет. Это легко понять по их начавшим угасать аурам. Вместе с затуханием жизни стрелков-летунов погас и мой интерес к ним. Я перевел взгляд на еще живых разбойников, одновременно с этим пристегивая к стреломету увеличенную обойму. «Я быстр, я чудовищно быстр, это несомненно. Но даже мне не удалось расстрелять все восемь стрелок, попорскнувшим в сторону целям, как я не старался поспешать». Едва первая пара разбойников обзавелась дырами в груди размером с кулак, остальные с такой скоростью свинтили в чащу леса, что я даже не решился преследовать их, усомнившись, что смогу кого-нибудь догнать. Так и осталось шесть бездыханных тел лежать на земле возле рудокопов. Одни чуть ближе, другие чуть дальше. А еще был один живой, который почти успел скрыться за деревьями и получил заслуженную стрелку не в спину, а в пятку, «Ну, теперь-то ему точно не удрать, оставшись почти полностью без ступни». Оглядевшись и к своему несказанному разочарованию обнаружив, что враги закончились, я медленно опустил стреломет. Расслабившись, глубоко вздохнул. А затем снял с себя теневой покров, чтобы драгоценная энергия зря не расходовалась. В лесу-то ее восполнить негде, а до города мы еще не добрались. Исчезла окутывавшая меня серая марева, а вслед за ним исчезла и стоящая перед глазами багровая пелена. Целую вечность длиной в пару мгновений ничто не застило мне взор, а потом вдруг резко стало нехорошо, в глазах все помутилось, и я схватился рукой за грудь в тщетной надежде унять словно сорвавшееся с цепи бешено колотящееся сердце. Со свистом втянул в себя воздух, Да так и сел на землю там, где стоял, не имея ни сил, ни желания удерживаться на ногах. Откат, о котором я совсем позабыл. И совершенно зря. Стоило бы помнить и припасти по этому случаю каких-нибудь укрепляющих или более утоляющих эликсиров. «Ну, ты это даешь стайне», — наконец растерянно вымолвил дед, взирая то на поверженных мной врагов, то на сидящего у берега ручья меня». «Ага», — поддержал его ошеломленно хлопающий глазами Гэл. И тут же, оживившись, возбужденно выпалил. «Я даже понять ничего толком не успел, как Кэр их всех перебил». «Не всех», — поправил парнишку Райан Буренье. «Только тех, кто сбежать не успел». «Это им повезло», — воинственно потряс тот ножом. «А то бы и они живота лишились». Мы бы их уже и без Кэра одолели. Одолели бы они, проворчал дед, вновь прикладывая опущенную было руку к поврежденному разбойничей стрелой уху. Болезненно поморщившись, немедленно напустился на сдавшихся без боя охранников.